По дороге, а потом в кабинете, старик все время ворчал на Эс за барские замашки и не нашу фоноберию. И действительно, через несколько лет Эс, как не оправдавший доверия, был снят с поста наркома. Я, запинаясь от волнения и мысленно проклиная хитроумного Степанова и собственную неосмотрительность, ответил Шевердину, что, как он правильно заметил, дела о квартирных кражах наиболее трудные. И процент их раскрываемости весьма низок, что я как следователь не располагаю никакими оперативными и агентурными возможностями, а раскрыть такое преступление чисто следственным путём не берусь. Было решено, что я направлюсь в МУР и договорюсь со Степановым, что они мобилизуют все свои возможности для того, чтобы помочь в раскрытии этой проклятой кражи. Увы, Степанов, когда я обратился к нему, прямо мне сказал, что относится к этому делу пессимистически. Поймите, дорогой Лев Романович, сказал он. Кража-то форточная, и вор забираясь в эту квартиру, даже не знал, кого обворовывает. Толковый профессиональный вор вообще не полез бы в такой дом. Это надо понять. Следовательно, в данном случае действовал какой-то штымп, новичок, одним словом, не рецидивист. Черт-то с два его найдешь. Мы уже с Кротовым и так наводили справки, прежде чем это дельца вам сплавить, хороший мой. И Степанов с милой непосредственностью улыбнулся. В самом скверном настроении я пошел к своим друзьям из первой бригады. Подробно меня расспросив, Осипов только покачал головой и стал ругать на все корки этого проклятого тихохода, который всегда умеет за чужой счёт вылезти сухим из воды. Ребята из первой бригады не любили Степанова и его дипломатических методов. Осипов отчётчень хорошо понимал, в какое тяжёлое положение я поставлен и искренне хотел мне помочь. Но как опытный работник видел, что дело почти безнадёжное. Он подтвердил слова Степанова, что настоящий деловой вор ни в коем случае не полез бы в квартиру наркома. Прямо не знаю, как тебе помочь, друг, говорил Осипов. Судя по всему, этот нумизмат от тебя не отстанет. Ничего нет хуже, чем иметь дела с коллекционерами. Это почти всегда маньяки, а тут ещё какие-то динары с дырками. Будь они ещё без дырок полбеды, но с дырками полная хана. В этот момент к Осипову подошла секретарша и протянула ему шифровку из Одессы. Осипов прочел телеграмму, о чем-то задумался, и потом, с внезапно просветлевшим лицом человека, неожиданно обретшего надежду найти выход из сказавшегося ранее в безнадежном положении, протянул мне телеграмму. «Прочти, старик», — сказал он, — «это имеет отношение к интересующему нас вопросу. Ты родился в Сорочке». Я схватил телеграмму, дважды её прочёл, но так и не понял, почему она свидетельствует, что я родился в сорочке. В телеграмме было дословно написано: Начальнику Мура Емельянову. В порядке оперативной информации сообщаю, что сегодня выехал скорым в Москву в международном вагоне, известном медвежатник Адмирал Нельсон. Не исключаю возможности серьёзных гастролей. Адмирал Нельсон год назад освобождён досрочно от наказания согласно амнистии. Оснований к его задержанию не имеем. Адмирал Нельсон проходил до революции по фамилиям Ястергемский, он же Романеску, он же Шульц. Коля, какое это имеет отношение к динарам с дырками? робко спросил я Осипова. Имеет, весело ответил он. Имеет, дружа, и вот почему. Я хорошо знаю адмирала Нельсона. Это крупнейший специалист по вскрытию стальных сейфов. Работал ещё в царское время. Медвежатник с европейским именем, одним словом, последний из магикан. Он король в уголовном мире, и его слово закон. В общем, он нам поможет. Завтра утром приходи ко мне, поедем его встречать. На следующее утро мы встречали на Киевском вокзале одесский скорый. Когда поезд подошёл, мы остановились у международного вагона и стали поджидать адмирала Нельсона. Он появился в соломенном канотье с роскошным перекинутым через руку кавер coat'ом плащом и солидной палкой в руке с большим слоновой кости набалдашником, вид ел виной головы. Адмирал был уже не молод, сухощав рыжеват, с единственным весёлым уверенным глазом. Второй был закрыт чёрной шёлковой повязкой. Его можно было принять и за приуспевающего негацианта, и за старого морского волка, и за иностранного концессионера, и за международного злодея из фильмов выпуска киностудии Русь. "Здорово, адмирал", подошёл к нему Осипов. "За благополучным прибытием в столицу" Николай Филиппович, какими судьбами? весело воскликнул адмирал и стал трясти Осипову руку с таким видом, как будто накануне он провёл бессонную ночь в ожидании этой встречи. Давненько мы с вами не видались. Я вижу, что наши фрейра из Губрозовска уже накапали вам о моём приезде. Больше им нечего делать, как беспокоить занятого человека. Ай-ай-ай! Я же приехал голый, как ребёнок. Без багажа, без инструмента. Так что они подымают шум? Что, я вас спрашиваю? Я приехал встряхнуться, осмотреться, прийти в себя после кичмана. Так эти дураки вас беспокоят. С другой стороны, спасибо им и за это. Я вас все-таки повидал. — Адмирал, есть серьезное дело, — перебил его Осипов. — Пойдем, посидим в ресторане. — Если пристав говорит, садитесь. — Как-то неудобно стоять, — так утверждали когда-то в Одессе, — улыбнулся адмирал. — Пойдемте, хлопнем по кружке пива и поговорим о жизни. — А кто этот милый молодой человек? — указал он на меня. — Это мой большой друг, — ответил Осипов. — У нас общее дело. В ресторане, выслушав от Осипова историю динаров с дырками, адмирал забушевал от негодования. Что у вас тут делается в столице? кричал он с пеной на губах. Почему распустились московские варюги? Я вас спрашиваю. Надо иметь нахальство забраться в квартиру наркома, что и мало на Япманав, частных контор и иностранных концессий так нет. Они лезут прямо на советскую власть. Это же контрреволюция! Я утверждаю это как советский человек. Николай Филиппович, вы знаете моё курикулум вита или как это там говорят, я не очень силён в латыни. Вы знаете всё. И я спрашиваю: после великой октябрьской революции взял ли адмирал Нельсон на абордаж хоть один государственный или даже кооперативный сейф? Да или нет? Ни одного адмирал, согласился Осипов. Это факт. Факт. Это не факт, а вопрос мировоззрения, и моё професьи де фуа, как говорят французы. Вы слышите, молодой человек, вам это полезно знать. Вы только начинаете жизнь мировоззрения с моими руками, о которых в 1913 году берлинский полицейский президент говорил на всемирном конгрессе криминалистов в Вене как о явлении выдающемся. Вы слышите, Он так и сказал: "Мой lieber Herr dast ist Wunderlicht und Artistik. С моими руками взял ли я хоть одну сберкассу или хотя бы уездную контору госбанка? Боже меня упоси", я сказал себе так. "Семан, лучше отрубить себе руки, чем взять хоть одну народную копейку". Вот почему я возмущён до глубины души. О чём же мы договоримся, адмирал? перервал Осипов этот поток возмущения